324 Дети мои, где сокровище ваше там и сердце ваше Кому же или чему же отдали вы сердце свое? Если владыке благо вам, если кому-то или чему-то иному, что поставили вы прежде владыки в сердце своем, негодно сокровище ваше, ибо тлен имя ему. Избравшего тлен тление ожидает: даже малые дети, Вещи, нравящиеся им, называют игрушками. Они их любят, они в них играют, но знают, что это игрушки для игр. Неужели неразумением своим малых детей превзойдете и игрушки земные примете за сокровища ваше и сердце ему отдадите? Дети из игрушек вырастают и делаются ненужными они им через несколько лет. И вы взгляните на ваши земные игрушки, В аспекте нескольких лет когда жизненный путь ваш будет закончен и настанет момент перехода мысленно взгляните на них в аспекте этой минуты вдвинув настоящее в будущее и потеряют они ценность свое и значение как для взрослого детства игрушки эти весы применяйте когда одолевают иллюзии мои и перевешивают явление земные царство мо не от мира сего а потому в мире семь и в иллюзиях его Его не ищите. 325. Июль 25. Сын мой, пиши, не смущаясь с содержанием записей. Кому-то они будут очень нужны и полезны. В конце концов все сводится к мысли, ибо мысль лежит в основе всего. Это особенно яро, приложимо к человеку. В основании всех его действий и поступков заложена мысль. С нее и надо начинать трансмутацию. Переменить мышление надо, если хотите, новыми стать. О новом небе и новой земле говорит апокалипсис. Не увидеть их со старым мышлением и мыслями вчерашнего дня. Надо все изменить. Просто вовне остается по-прежнему все, и внешние все оболочки, но изменяется мысль. И эта могучая энергия в конечном итоге изменит все. И то, что вовне, и то, что внутри, и материю оболочек или проводников. Упор сделайте на мысли. Мысль легче переменить, чем даже одежду. Мысль пластична, мысль легко поддается воздействию воли. Мыслью научитесь действовать и мыслью творить прежде всего, вложив в нее сердце и волю. Творите и так, и действуйте ею, но бессознательно и не обновляя ее. Старые мысли и пути их уявления надо оставить, новыми их заменить. О новом и по-новому мыслите, о новом небе и обновленной земле, со всем, что от старого мира в новый мир, не войти. Как это сделать? Просто выбросив из сознания старые мысли и наполнив его вибрациями луча. Для этого нужна приемлемость и открытость сознания, полная открытость ко мне и лучам моим, и закрытость к земному. Земные голоса, отвлекающие, надо замкнуть. Они диссонансом вторгаются в луч, разбивают его цельность и даже при усилии сосредоточиться создают отрывочное мышление, а оно должно быть монолитным, непрерываемым вторжением суеты. Как могучая река плавно и непрерываемо несет свои воды в океан, так и мысль беспредельная, вливаясь в сознание, уносит его к берегам вечности. Легко отдавшись лучу, мыслью нестись на крыльях свет. Беспредельная мысль открывает беспредельные горизонты, возрастая и расширяясь непрестанно. Самости личность, преграды стоят на этом пути к неумоленному восприятию пространственной мысли. Мысли обычные, земные мысли, высшие не привлекут. Нужно соответствие, то есть созвучие, дабы было к чему приложить. Потому следует начать с мысли «И в утреннем свете первую мысль мне посвятив и ко мне устремившись, можно созвучие создать и магнитом мысли уверенно, четко и просто притягивать из пространства сияющую мысль». 326. Июль 27. Друг мой, нигде, ни в ком и ни в чем Ничего не найдешь по себе. Найдешь лишь во мне, ибо во мне все, аз есмь, альфа и омега. Я счастье твое. А ты все стремишься в людях или внешних условиях что-то найти, что дало бы радость духу и удовлетворение. Напрасно все это. Горчинка во всем, а часто и горечь, шипы и колючки, и больно они раздирают сознание, ожидаемой радости не принося. Почему ищешь, не там, где надо? Ищи во мне, я дам, я даю. Я вечный источник жизни, радости, бодрости, света. Теневая сторона жизни дается, чтобы свет мой различить и к нему устремиться. Аура, потрясенная дисгармонией, не дает ясного отпечатка посылки. Посылка идет через нее, как свет через стекло. Ауру храните от дисгармонии, через нее свет – Первое условие – условие спокойствия, второе – отсутствие личных мыслей, третье – контакт с учителем. Но свет мой без тени. Гармоническое состояние ауры его допускает в соответствии с полнотой, степенью и силой этого состояния. Гармония духа – великая сила, ибо черпает силу мою полную мерою и беспрепятственно. Льются лучи, принимаются они через ауру. Аура словно сеть улавливает их неотменно. Чем тоньше она и плотнее, тем полнее улов, и тем более тонкие энергии улавливаются ею. Самая важная задача – хранить равновесие, ибо гармония Духа выражается в нем. Равновесие значительно не само по себе, но как необходимейшее условие – питания светом. Хаотические вибрации ауры могут совершенно лишить доступа света. И тогда обрекает себя человек на голод духовный, то есть питание тьмою. Пустоты нет. Туда, где свет не поступает, проникает тотчас же тьма. Потому утрата равновесия означает соприкосновение с тьмой. Если оно длительно, тьма насыщает сознание. Следует зорко следить за всем, что выводит или стремится вывести сознание из равновесия. Все это от тьмы. И все это идет прямыми или косвенными путями, но характер и оттенок воздействия необходимо усмотреть безошибочно, ибо по нему и определяется канал тьмы. И можно много не думать, ибо простым становится вывод. Если что-то нарушило равновесие духа, значит причина от тьмы. От тьмы все, что препятствует свету, и от него отделяет и люди, и обстоятельства, и условия, и мысли, и чувства – и все, что внутри и вовне. Этот реактив пусть и послужит критерием для определения сущности любого явления, чему оно принадлежит – тьме или свету. И если чувствуете дисгармонические вибрации, исходящие от человека, не от света они, больше полагайтесь на сердце и на внутренние ощущение. Если сердце подает весть, это что-то неблагополучно. Будьте на страже, не успокаивайте себя – кажущейся внешней хорошестью человека, или его безобидностью, молодостью, старостью, красотой, здоровьем или болезнью, но духом восстаньте тотчас же на ауру, несущую тьму. Много тушителей света и тайных вредителей встречается среди людей под самыми безобидными внешне обличиями. Учитесь их распознавать, ибо велик вред, причиняемый ими. Сила его усугубляется тем, что о нем – Совершенно не подозревают. Как бы в незащищенное сердце наносится невидный, но сильный удар, следствие которого скажется не сразу, а если и сразу, то причина отнесется к чему-то другому, но не к виновнику ущерба. Зорки и наблюдательны будьте с людьми. Мозговым соображениям не поддавайтесь, но слушайте сердце. Пытаясь определить характер реакции собственной ауры на данного человека, личные чувства, отбросив. Призма личных чувств и тьму может беленькой сделать, особенно же при помощи мозга. И так указую – равновесие и зоркость. Без зоркости равновесие легко потерять, ибо злые не дремлют. 327. В сокровенном учении земная жизнь называется распятием духа в материи. Мотыльки-однодневки земной жизнью живут, и порхая не знают об этом. Но дух, поднявшийся до известной ступени, когда начинают пробуждаться огни, осознание значения жизни земной избежать не может. Распятым в материи дух себя сознает, и тяжко страдает, стремясь сбросить оковы земли. Редко у кого из духов высоких была легкая карма, Легкая карма не всегда указывает на заслуги Духа, но часто на его младенчество. Многим дается беззаботное детство, чтобы потом возложить тяжкую ношу на плечи. Многие еще пребывают в младенчестве Духа, но если ознакомиться с жизнью носителей света, явно увидите, что не щадила их карма, и часто чем больший путь должен пройти человек и выше подняться, тем крест более тяжек. О высоте и величии Духа можете судить по тяжести Голговского креста. Крест надо нести каждому, кто хочет подняться к высотам. И весь вопрос в том, как его пронести. Жалуясь, негодуя, ожесточаясь и проклиная, нельзя нести крест жизни. Бесцельны и напрасны будут все понесенные труды, печали и страдания. Состоянием сознания определяется правильное отношение к жизни невзгодам. И если человек крест жизни пронес, храня равновесие духа, истинно победителем мира мы его назовем, ибо себя победил, но не мир, и себя победивший мир победил победитель. Так все происходящее вовне сводится внутрь, к фокусу средоточия духа, и в духе преодолевается, предоставив мертвой жизни течь своим чередом, а мертвым хоронить своих мертвецов. К живому сердцу обращается владыка, когда говорит «следуй за мною». Мертвому сердцу слов этих владыка не скажет. Так и вы, к людям живым обращаясь, а мертвевших избегайте сердец. Их удел – тление жизни, и не они за вами пойдут и дело владыки поднимут. Позванные и откликнувшиеся будут строителями жизни. Эти построят новую землю и новое небо. Руками человеческими будут построены они. Отмечайте строителей от смердящих сердец. Они тоже несут свой крест против ярости противоборствующих течений уходящих энергий с земли. Их усмотрите среди множеств. Они отмечены огнями духа под всеми одеяниями и оттенками кожи. С нами они. 328. Пусть ныне все, и это, и то, и что бы то ни было, Близости нашей послужит Близкое сблизит, далекое, стремящееся нас разделить при преодолении тенденции его, нас тоже сблизит. Так все заставим служить близости нашей. И не будет тогда ничего разделяющего нас. Вот хотел ты радость в чем-то найти, от меня отойдя. Радости ты не нашел, но обрел ее тотчас же, когда сердце ко мне обратилось. Если будешь яро со мною, все будет радость давать и удачу.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 Хочу я сказать, что огни преданности вашей и верности ценим Немного носителей их. Сердца, веками незакаленные, не могут долго выдерживать отсутствие руководителя и со смертью его отпадают. Ушел гуру, и многие пошатнулись. Ушла я, и многие отпали. Останутся лишь те, кто предан до конца. Их мало, но каждый из них стоит многих. И сила лучей Учителя Света, на всех посылаемая, сосредоточивается на этих немногих. Говорю об особых лучах, посылаемых близким. Лучи Великого Сердца посылаются всем, но есть лучи лично присвоенные, и о них идет речь. Кто-то уже получает часть того, что мне посылалось. Не ты ли, сын мой, за верность великому делу владыки? Великие возможности ваши, они растут одновременно с трудностями. Они к сердцу великому вас приближают. Примите от матери дальний привет.